Глава пятая. «Вот и свиделись на сшафа», — негромко произнес я, опуская мантию и зажигая на ладони чары лучины. Сидящая здесь троица, сама Альбиноска, пленный висант и сторож Шаксотор синхронно вздрогнули. Тварь почти сразу же кинулась в атаку, щелкая костяным хвостом. Но в тот же миг с моих пальцев сорвалось три маломощных боевых заклинания. Я такие называл «зонтик» потому что во время тестирования на сырой глине они оставляли похожие следы. Эти чары при попадании в тело жертвы расщеплялись на более мелкие фрагменты, нанося обширные повреждения. Прыгучему отродью кьеров хватило бы и одного плетения, а сразу три измолотили его худосочную тушу в фарш, который неопрятными зловонными грудами вывалился на каменистый пол сквозь чудовищного вида раны. Белокожая демоница вскинулась, подслеповато щурясь от чрезмерно яркого для нее света и отступила на полшага. Риз, это ты? потерянно пробормотала на шафа. Да! В следующую секунду лицо Альбиноски скривилось в звери намаскали, а из ее красных глаз брызнули слезы. Шра! Подлец! Яростно зашипела подземная жительница и ринулась на меня. В обеих ее женственных ладошках мелькнули изогнутые ножи которыми Абиссалийка управлялась крайне виртуозно. От первого выпада я увернулся, а второй пропустил мимо туловища, развернув корпус. Она с шафа, ясное дело, на этом не успокоилась, а собралась атаковать дальше. Но мне удалось немного нарушить ее планы. Сформировав в пятерне чары морфея, я подгадал момент и отвесил смачную затрещину белокожей. Хлопок раздался такой, словно воздушный шарик лопнул. Алые глаза моей бывшей похитительницы закатились, а сама она опрокинулась назад. Звякнули выпавшие ножи, и тут же подал голос Висант Норпалви. «Ох, создатель многоокий, как же вы вовремя! Я буду молить всех богов, чтоб даровали вам долгие лета жизни!» Пленник белокожей бестии неуклюже пополз, подволакивая сломанную ногу. Но я, как стоящий ближе всех, его поприветствовал совсем не так, как ему хотелось. Мой подкованный сапог с хрустом влетел ему в морду, и подлый аристократ, успев что-то удивленно хрюкнуть, Точно так же растянулся на полу, потеряв сознание. «Не подумайте, что я много на себя беру, наставник!» Осторожно тронул меня за плечо один из сослуживцев Лиаса. «Но эта нелюдь только что обратилась к вам по имени». «Да, вам не послышалось», — ровно ответил я. «Веревка есть?» «Эм, есть ремни, которыми мы Висанта связывали». С небольшой задержкой откликнулся Нор рассматривая своего распластавшегося бывшего друга. «Подойдет». Не доверяя никому столь ответственную миссию, я тщательно обыскал нас шафу, избавив от дюжины разнокалиберных ножей и отравленных игл из рукавов. Затем я крепко спутал ее конечности, чтобы Абиссалийка даже пошевелиться не могла, когда очнется. Пока я этим занимался, Лиас пробормотал нечто вроде. Я уже устал удивляться, но остальные от комментариев воздержались. Божественный перст влился в тело Альбиноски, дыхание ускорилось, Пышная грудь, стянутая кожаным комбинезоном, стала подниматься чаще. Пушистые белые ресницы задрожали, а на черные уста наползла блаженная улыбка. «Риз, мой милый шагас! я так скучать по тебе!» Негромко, но поразительно отчетливо выдохнула шафа, находясь где-то между сном и реальностью. Кто-то из милитарей крякнул что-то нечленраздельное. Мне стоило бросить через плечо лишь один недовольный взгляд — и не сдержанный на язык соратник Тача же предпочел изобразить покашливание. Альбиноска тем временем продрала свои красные глазки и уставилась на меня, как на призрака. Секундное замешательство. Ее мозг спешно обрабатывает информацию, отсекает реальность от наваждений, и вот уже нечеловеческие острые зубки белокожие обнажаются в зверином оскале. А, ну, значит, точно очухалась. Ты грязный хашсу. Я разорвать твоя нухам... И вонзить туда свой собственный вошив. Ты подлая, желторокая отродье, мерзавец! Ненавидеть, ненавидеть всем сердцем! Ты убить мои братья! Ты разорить мой дом! Нет прощения, только смерть! На шафа принялась истерично биться в путах, тщетно пытаясь достать меня хоть как-нибудь. Но тугие кожаные петли держали ее крепко, поэтому она лишь бесполезно трепыхалась, будто гигантская гусеница. На меня ее истерика не произвела впечатления. А Бессолика вообще не вызывала в моей душе никаких эмоций. Ни злости, ни жажда мести, ни предвкушения. Хотя я помню дни, когда мечтал швырнуть объятие Ифрита прямо в это достервенение милое лицо. Но сейчас в моей душе стоял полнейший штиль. Тот Александр, которого могло все это волновать и снедать, давно ушел. Возможно, сгинул в темных тоннелях Улья или обессилил и погиб на безжизненных просторах пустошей. И теперь во мне не нашлось места даже для крохотной капли сострадания. А вот для моих безликих происходящее было все равно, что реалити-шоу. Хорошенько накачанный энергией шок соскользнул с моего указательного пальца прямо в лоб на шофы. Белокожую демоницу скрутила в жесточайшем пароксизме боли, прерывая на полусловие нескончаемую оскорбительную тираду. Глаза у нее, люди полезные из орбит. В уголках рта выступило немного пены, тело выгнулось дугой и держалось так около полминуты, мелко подрагивая напряжение. Но закричать моя пленница не могла практически до самого конца действия плетения. Лишь под самый занавес она обрела способность дышать и надсадно завыла, не вынося столь жесткой пытки. Но ничто не может длиться вечно, и Абиссалийку вскоре отпустила. Теперь, когда она смотрела на меня, в ее взгляде не осталось даже намека на то бешенство. Я увидел там лишь плывущие в океане слез, ужас, отчаяние и тоску. «Твое произношение стало хуже, но с огорченно покачал я головой. «Неужели перестала практиковаться на нашем языке?» Альбиноска сжалась, словно ждала, что я ее изобью еще и за это, но моя ладонь всего лишь мягко коснулась ее гладкой бархатистой щеки. От прикосновения нелюд дернулась, как от удара током, и попыталась отползти. Однако я удержал жительницу Улья и заставил смотреть на себя». Наши глаза встретились. Красные и янтарные. Как и тысячи раз до этого, когда я находился в плену у кьеров. Только сейчас я не притворялся. Не изображал из себя покорную зверушку. Я был настоящим собой. Тем, кем меня сделали наполненные испытаниями месяцы в новом мире. И мне показалось, что Нас шафа эту перемену уловила очень точно. Но не выдержала и отвела взгляд. Хм, вот теперь мы можем поговорить. Удовлетворенно хмыкнул я, оценивая произведенный на абиссалийку эффект. «Надеюсь, она будет достаточно сговорчивой и благоразумной. В противном случае колдовская пытка может растянуться и до утра. Мне не доставляет удовольствия мучить на шафу. Но когда на кону стоят наши жизни, есть ли у меня выбор?»